Корабль-ловушка «Госпожа, те два корабля, которые привлекли ваше внимание, сейчас находятся под контролем Службы Безопасности Федерации», слегка растерянно доложил капитан корабля молоденькой жрицы, которая удивленно посмотрела на разумного, посмевшего побеспокоить ее. Судя по всему, они попытались как-то надавить на объект, как факт, сами оказались в довольно сложной ситуации, поэтому я жду инструкций ведь этого не было предусмотрено в плане вашего отца. Теперь уже наступило время ей растерянно смотреть на этого разумного. Тяжело вздохнув, Ламия принялась задумчиво ходить по своей каюте, сама прекрасно понимая, что в данном случае, оказавшись в этой звездной системе без ведома местных руководителей, они могут оказаться в положении потенциальных врагов. А это было просто недопустимо. Себе подобного она не желала. Поэтому сейчас и переживала. Зачем ей нужны такие проблемы? Да и как решить эту проблему? Пока же она размышляла, капитану доложили о том, что этот странный корабль, за хозяином которого они сюда прибыли, постепенно начинает разворачиваться в сторону точки выхода в гиперпространство. Видимо, этот разумный намеревался покинуть данную звездную систему. А им что делать? Задание верховного жреца храма так и не было выполнено, так что им нужно было срочно что-то предпринимать. «Госпожа, у нас нет выбора!» Воспользовавшись тем, что молодая жрица ничего никому не говорит, капитан все же решил предложить свой план, который должен был помочь им решить этот вопрос. «Мы можем сейчас отправиться вслед за ним и выйти в промежуточной системе из гиперпространства практически сразу за ним» с разницей в пару часов. В той самой звездной системе, через которую он и направится. Это несложно определить. В той стороне всего лишь одна промежуточная звездная система, и тогда мы сможем привлечь их внимание. Есть один вариант. Естественно, что молодая жрица тут же попросила у него объяснений в отношении того, что именно он собирается делать. Капитан принялся тщательно ей объяснять то, что он намеревался провернуть попытавшись выйти след вслед за тем кораблем в промежуточной звездной системе, где поблизости может никого не оказаться. И чем больше он говорил, тем легче становилось на душе у молодой жрицы. «А что? Это вариант!» Задумчиво проговорила девушка, когда поняла, что есть шанс воспользоваться тем фактом, что этот разумный старается чуть ли не до мелочей соответствовать законам содружества. «Так и действуйте, капитан!» Постарайтесь сделать все именно так, чтобы этот разумный считал нас пострадавшими. Необходимо сделать все достоверно. Я сомневаюсь, что он поверит в случайность, если наш корабль выйдет из гиперпространства целым и невредимым. И при этом начнет старательно верещать по всем волнам эфира о том, что у нас что-то случилось. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ничего подобного в принципе не было. Быстро кивнув девушке, он тут же постарался оставить ее в покое, отправившись выполнять то, что задумал. А она, по крайней мере, могла сейчас спокойно поразмыслить над ситуацией, ведь план действительно был хорошим. Согласно него, этот разумный сейчас подготовит корабль, пока они будут находиться в гиперпространстве, и когда их корабль выйдет из гиперпространства, то он будет выглядеть именно как пострадавшее судно. И, по законам Содружества, этот разумный будет обязан ответить на зов о помощи иначе он сам может оказаться среди обвиняемых. Поэтому он наверняка постарается спасти корабль, который кричит диким голосом по открытому каналу. К тому же, не стоит забывать о том, что этот разумный зарегистрировал себя в первую очередь как мусорщик. Значит, у него на борту корабля должны быть ремонтные мощности, которые могут помочь любому из разумных попавших в такую переделку. В этом случае он наверняка отзовется. И тогда у них будет шанс попасть на борт его корабля и встретиться с этим разумным лично. Как ни крути, но это прекрасный план. Сейчас молодая жрица даже была рада тому, что капитан корабля, на борту которого она находилась, не стал торопиться и не провоцировал этого разумного на какой-то конфликт. Видимо, у него достаточно неплохие отношения с сотрудниками службы безопасности Федерации Невей ведь те разумные, которые пытались с ним как-то там общаться или даже конфликтовать, чтобы вызвать его на личное общение, внезапно оказались под надзором этих разумных, имевших отношение к довольно опасной службе этого государства. Так что в данном случае можно было понять, что рисковать и выходить с ним на общение в присутствии поблизости кораблей Службы безопасности Федерации было бы просто нежелательно. Именно поэтому молодая жрица и намеревалась сейчас не проявлять излишнего недовольства. Она видела то, как на это реагируют присутствующие поблизости жрицы. Они слишком эмоциональны в данном случае и могут совершить какие-нибудь серьезные просчеты. Ей же это было ни к чему. Именно поэтому девушка достаточно спокойно и даже уравновешенно приняла все попытки данного индивидуума, являвшегося капитаном корабля, который сразу же направил вслед за кораблем этого разумного, являвшегося обычным хуманом, свой корабль. По пути, готовя все необходимое. Да, в этой звездной системе Федерации они не смогут ничего сделать или как-то подготовить, но это можно сделать и в гиперпространстве. Будет немножко сложно. Но техники и инженеры, имевшиеся на борту этого корабля, клятвенно пообещали справиться с решением такого вопроса. И девушка им верила на слово. Сейчас им было важно в первую очередь сделать так, чтобы потенциальная жертва не обратила внимания на то, что происходит на борту их корабля. Все приготовления шли внутри, что было достаточно важно. Остальное в данном случае не имело особого значения, хотя бы по той простой причине, что ей для начала было важно позаботиться о моральном состоянии экипажа. Остальное должны решить технически. Их корабль, достаточно быстро разогнавшись, ушел в гиперпространство практически следом за кораблем того разумного, направившегося отнюдь не в сторону республики Хагдан, что было весьма странным. Он словно направился куда-то еще, дальше, на территорию Федерации Невей. Что он там ищет? Но сейчас даже не это для нее было важно. С некоторым удивлением молодая жрица наблюдала за тем, как инженер и техники их корабля старательно ползают по внешней обшивке судна, устанавливая какие-то плиты, приваривая их прямо на обшивку, делая вид, что корабль подвергся какому-то удару или столкновению. Это все выглядело странным. Но капитан корабля рассказал ей о том, что как-то во время собственной военной службы использовал такой способ, который назывался Судно-ловушка. Так назывался корабль, который имитирует поврежденное судно. Он приближается к какому-нибудь кораблю цели под видом пострадавшего с просьбой о помощи. А потом с борта этого корабля на борт корабля противника пересаживается штурмовая группа. Именно в тот момент, когда противник этого банально не ожидает. Сейчас же высадки никакой не будет. Важно было, чтобы с их корабля приняли группу для переговоров, и все, дело будет сделано. Ведь этот разумный на данный момент находится на борту своего корабля, а значит, не будет опасаться какой-то каверзы от тех, кто просит о помощи. И это сработает против него. Это был противник, про которого никто не мог ничего сказать, и молодая жрица понимала, что сейчас ей тоже надо тщательно подготовиться, не так-то легко пользоваться теми самыми железами, которые вырабатывали вещество, позволявшее ей манипулировать сознанием разумных. Это ей придется делать с некоторым напряжением. У нее после такого процесса обычно голова болела. Но молодая жрица сейчас надеялась именно на то, что все эти головные боли будут не зря, что у нее все же будет результат, на который она рассчитывает. Подготовка судна-ловушки шла все эти три дня, пока они находились в гиперпространстве. Подготовили буквально все. И разбитую броню снаружи, и даже какой-то баллон с газом, который медленно, испаряя свое содержимое, должен был имитировать пробой внутренних жилых модулей. Этот разумный, бывший капитаном ее корабля, точно все хорошо продумал. Так что было совсем неудивительно то, что когда их корабль вышел в указанной звездной системе, Все уже было настолько хорошо подготовлено, что корабль этого разумного, уже направлявшийся куда-то вдаль, едва получив сигнал бедствия, остановился и начал разворачиваться, чтобы пойти навстречу пострадавшему судну. И теперь как-то подгонять развитие ситуации было в принципе невозможно, и поэтому пришлось действовать более медленно, но аккуратно. Их корабль двигался по инерции, ведь у него должны были быть сильные повреждения поэтому ими приходилось ждать. А тот корабль был достаточно крупнее и имел больше инерции, поэтому ему пришлось приближаться к ним минимум пару часов, прежде чем он подошел достаточно близко, чтобы они могли разглядеть этот странный корабль в полной мере. К тому же он надвигался как-то странно, словно собирался принять их корабль в своеобразное пустующее место в центре корпуса, Но перед этим капитан корабля «Кондор» потребовал заглушить реакторы у них на борту. Конечно, сначала это все ей показалось странным, но потом, когда инженер пояснил причины такой предосторожности, молодая жрица успокоилась. Дело в том, что этот разумный, видимо, тоже был неплохим инженером и поэтому заранее предполагал, что у них может быть еще и повреждена реакторная зона. Поэтому он и потребовал отключения всех реакторов. Так как банально не хотел, чтобы поблизости от его корабля произошел подрыв реакторов. Так что тут не было ничего странного. Обычная предусмотрительность. Так что пришлось смириться с этим неудобством. Ведь в данном случае при отключении реакторов также пришлось открыть и систему жизнеобеспечения. При всем этом даже молодой жрице пришлось одеть на себя защитный скаф, У нее был такой. Достаточно современный. Вот только сейчас девушка начала переживать по поводу того, не обратит ли этот разумный внимание на тот факт, что на ней одет весьма современный скаф шестого поколения, производства империи Антран. Ведь подобное оборудование у простого торговца, в принципе, быть не может. И уже только поэтому им предстояло бы задуматься. Но уже было поздно что-то менять. И в крайнем случае она может сойти за какого-нибудь очень важного пассажира настолько важного, что встретиться с ней сам капитан корабля-спасителя не будет против. Ведь она захочет его поблагодарить за помощь. И потом уже все закончится. Однако само приближение в беззвучной тьме космического пространства корабля, который вроде бы был не сильно велик, но при этом двигался к ним словно какая-то угроза, заставляло девушку очень сильно переживать. И уже когда этот корабль практически надвинулся на их судно, Принимая, как оказалось, пострадавший корабль в свой ангар, девушку охватила настоящая паника. Ламия буквально кожей чувствовала опасность, так как понимала, что все происходящее вокруг отнюдь не может быть реальным. Слишком странным все это было. К тому же от этого корабля, как и от самого хозяина этого судна, исходила своеобразная угроза и молодая жрица буквально на уровне животных инстинктов сейчас хотела банально сбежать. Вот только получится это у нее или нет, она сказать точно не могла. Но выбора у нее нет. Проиграть это противостояние и вернуться в храм безжеланного трофея она тоже не могла. Даже покровительство ее родителя в данном случае не поможет. К тому же никогда не стоит забывать еще и о том, что в этой ситуации есть интересы, которые даже верховный жрец храма не сможет игнорировать. То есть в этом случае она сама окажется среди тех, кто будет наказан. Так что в данном случае у нее не было выбора. Оставалось только напроситься в гости к капитану этого странного корабля и постараться игнорировать все угрозы, исходящие от него. Естественно, что ремонт, на который так рассчитывал капитан ее судна, сам по себе подразумевал отсутствие на борту живых разумных. Все только по той причине, что необходимо было ремонтировать якобы поврежденный живой модуль. Это был важный момент в их плане. Тот самый момент, который девушка не собиралась упускать из вида. Единственное, о чем сейчас переживал капитан их корабля, так это о том, что москиты с этого корабля, которые пару раз промелькнули мимо их грузовика, не заметили каких-либо отклонений от легенды. Но раз этот корабль к ним все же подошел, то все шло именно так, как ими было нужно. И это было хорошо. К сожалению, когда отключали реакторы на аварийном питании, осталась работать только сенсорная система. И та была ближайшего радиуса действия, благодаря чему они хотя бы видели приближение этого судна. В конце концов, уже банально не выдержав нервного напряжения, Молодая жрица отключила у себя в каюте экран, на который транслировалось все происходящее вокруг корабля, а вокруг была молчаливая тьма. И это все очень сильно нагнетало обстановку. Поэтому сейчас девушка и старалась не нервничать лишний раз. Зачем ей это делать, если сейчас впереди ее ждет та самая цель, ради которой она сюда и прибыла? Когда их корабль все же вошел в кажущийся невероятно огромным ангар этого странного судна, капитан корабля-торговца получил приказ немедленно покинуть судно, которое необходимо ремонтировать. И тут начались проблемы. Те самые проблемы, которые девушка чувствовала буквально своей душой, но не могла их локализовать. Так как едва покинув корабль, И, выйдя на металлическую палубу внутреннего ангара этого странного корабля, все члены экипажа торговца оказались взяты под прицел плазменных пушек, стоявших поблизости дроидов Республики Хагдан, что само по себе открыто говорило им о том, что их план не был таким уж великолепным, как можно было подумать. Более того, с ними никто даже не стал пытаться разговаривать так как ближайшие дроиды оказались вооружены парализаторами и буквально одним слаженным ударом заставили всех членов экипажа, а также и жриц, рухнуть на пол, корчась от боли. «Не надо было этого делать», — успела только прошептать девушка, прежде чем полностью потеряла сознание. Но изменить ситуацию она уже никак не могла, хотя бы по той причине, что сама попала в чужие руки и предсказать то, что будет с ней в будущем, банально не могла. Надо было больше доверять своим чувствам.